СТРАНА ЖИВУНОВ Посланцы короля Танканюха проводили Тима и Энни до границы Лисево царства, где начиналась тропинка, ведущая к живунам. Они рассказали также, где сидит в засаде последний саблезубый тигр волшебной страны. Тропинка была не из лучших, извилистая и заросшая травой, и ребята сдерживали бег своих мулов. Цезарь и Ганнибал недовольно фыркали. За время стоянки в Лесограде они зарядились энергией до отказа и думали лишь о том, как ее потратить. Но всадники дали мулам волю, когда заметили за поворотом дорожки полосатую шкуру тигра. Затаившийся хищник поджидал неосторожных лисиц. Заслышав топот копыт, железные подковы Тим с них снял, когда горы остались позади. Тигр насторожился, но ребята перевели шпеньки на полный, и мулы промелькнули мимо него, как порыв урагана. Озадаченный тигр пробормотал. "Эх, -хе, хе Стар, я остановлюсь и не расторопен, даже не успел рассмотреть, кто это так бойко пронесся мимо!» Но только это были не лисицы и он опять спрятался в кустах. Энни и Тим ехали еще несколько часов, и, наконец, перед ними открылась прекрасная голубая страна, так хорошо знакомые девочки по рассказам старшей сестры. И опять Энни овладела странное чувство. Ей показалось, что она уже видела эти чудеса с изумрудной травой, эти деревья с необыкновенными плодами. Эти звонкие ручьи, где плескались золотые и серебряные рыбки. И, конечно, девочка ничуть не удивилась, когда из-за деревьев вышли смешные и милые живуны в широкополых шляпах с серебряными бубенчиками. Маленькие человечки, одетые в голубые кафтаны и узкие панталоны и беспрестанно двигавшие челюстями, точно что-то пережевывая, остановились на краю поляны. Они с изумлением смотрели на мальчика и девочку, которые возвышались над ними на рослых мулах с блестящей шерстью. Вид у живунов был явно испуганный. Энни первая нарушила молчание. «Здравствуйте, милые друзья мои живуны!» — воскликнула девочка своим звонким детским голоском — Сошла смула и сделала несколько шагов вперед. Настороженный Тим оставался в седле. «Здравствуй, могучая фея!» — отозвался самый храбрый из живунов. Он поклонился пришельцам. Его примеру последовали остальные живуны, и бубинчики на их шляпах мелодично зазвенели. «Почему вы считаете, что я фея?» улыбаясь, спросила Энни. «Потому что только фея может носить на голове такой прекрасный серебряный обруч. И ты очень походишь на фею убивающего домика, которая освободила нас от злой гингемы, а потом победила коварного урфина Джуса с его деревянными солдатами». И тут живуны вдруг зарыдали. А чтобы звон бубенчиков не мешал им плакать, Они сняли шляпы и поставили на землю. — чего вы плачете, милые друзья? — удивленно спросила Энни. — Мы плачем от того, — ответил один из живунов, — что злой Урфин опять поработил волшебную страну и взял в плен страшилу мудрого. Глаза Энни и Тима сделали совершенно круглыми от изумления. — «Но как это могло случиться?» — спросила девочка. «Об этом расскажу я», — раздался неизвестно откуда голос, и прямо перед Энни появилась маленькая старушка в белой мантии, украшенной блестящими звездочками. Энни не испугалась, ведь с первых своих сознательных дней она слышала рассказы о волшебниках и феях, и самые удивительные чудеса были для нее привычным делом. Так воспитала ее старшая сестра. — Здравствуйте, госпожа Виллина! — смело поздоровалась девочка. — Вы прилетели сюда из желтой страны? — Да, конечно, милое дитя мое! — ласково ответила добрая фея, обнимая и целуя Энни. «Я уже несколько дней слежу за твоими приключениями и очень рада, что ты не теряешь времени даром!» И с этими словами Виллина прикоснулась к волшебному обручу. «Это подарок лисьего короля!» — смущенно сказала Энни. «Знаю, моя милая, и поздравляю тебя! Этот талисман...» Очень пригодится тебе и твоему другу в борьбе с Урфином Джусом. Как, сударыня, и нам придется бороться с жестоким Урфином? в страхе вскричала Энни. Да, придется, дитя мое, спокойно подтвердила волшебница. Твоя сестра Элли и ее друзья слишком мягко обошлись с этим коварным человеком. И вот результат. Он снова набрал силу. Создал армию из прыгунов, взял в плен страшилу и железного дровосека. Как? И дровосека тоже? Да. Твои будущие друзья находятся во власти врага, и только смелый лев в безопасности в своем далеком лесу. Видишь ли, милая девочка? «Я не имею права надолго покидать пределы моей страны и могу помочь тебе только советом. Но я сделаю все, что в моих силах». «Благодарю вас, сударыня», — сказала Энни. «Если судьба привела нас с Тимом сюда, чтобы выручить из беды страшилу и железного дровосека, мы выполним свой долг». «Я думаю, точь в точь, как Энни», — подхватил Тим. «Сейчас я посоветуюсь с моей волшебной книгой», — молвила Виллина и достала из складок мантии крошечную книжку величиной с наперсток. Она положила ее на камень, подула, сказала волшебные слова, и книга превратилась в огромный том. Виллина начала перебирать его листы, бормоча скороговоркой. «Виноград, вороны, дерево, нух-нух, механические мулы, обезьяны. Ага, вот, нашла! Пленники!» Старушка начала говорить заклинание. «Бамбара, чуфара, скорики, морики, турабо-фурабо, лорики-йорики!» Живуны, зажмурив глаза, в страхе повторяли. «Бамбара, чуфара, лорики-йорики!» На белом листе волшебной книги проступили слова, которые Веллина торжественно читала вслух. «Пусть девочка Энни и ее спутник, прибывшие в нашу страну на чудесных животных, питающихся солнечными лучами, отправятся в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом». Как странно! — молвила волшебница, прервав чтение. «Десять лет назад эта книга послала по дороге, вымощенной желтым кирпичом, твою сестру Элли, а теперь пришла и твоя очередь, дитя мое. Но будем продолжать». В бывшем дворце Гудвина Энни и ее друг должны забрать волшебный ящик Страшилы, которым незаконно овладел Урфин. В этом им поможет серебряный обруч. Волшебный ящик докончит остальное. «Да...» — протянула волшебница. «Конец не совсем ясен, но книга не хочет больше говорить. Видно, дело выяснится на месте. Что ж, дети мои, отправляйтесь в путь и желаю вам удачи. Прощайте!» Книга снова сжалась, исчезла в складках мантии, а через секунду пропала и сама волшебница. На том месте, где она стояла, закружился вихрь и улетел прочь, оставляя след на густой зелени поляны. Живуны с изумлением смотрели на тот клочок земли, где только что видели Виллину, и тут Энни пришла в голову, озорная мысль. Она решила показать этим бесхитростным созданием, что может совершать чудеса не хуже старой волшебницы из желтой страны. Она прикоснулась к рубиновой звездочке на обруче, украшавшему ее голову, и тоже пропала из глаз. Два исчезновения подряд? Это было уж слишком для робких живунов. С криками ужаса Они бросились к ближайшим кустам и скрылись. Энни, появившаяся через несколько секунд и недовольные ее выходкой Тим, долго уговаривали попрятавшихся человечков, прежде чем те осмелились вновь вступить в разговор. Убедившись, что причиной исчезновения и появления Энни служит серебряный обруч, живуны без колебаний признали девочку феей, более могущественной, чем ее сестра. Живуны усиленно просили Энни прогнать жестокого урфина с его прыгунами и вернуть правление доброму страшили. Они натащили путникам на дорогу множество провизии, а Энни отдала живунам плоды кроличьего дерева. Маленькие человечки были в восторге. Они сказали — Мы не пробовали этих восхитительных плодов с той самой поры, как кровожадный тигр засел на дороге в королевстве лисиц. — А почему бы вам его не убить? — спросил Тим. Живуны так удивились, что бубинчики на их шляпах выбили частую дробь. — Нам? Таким маленьким и слабым? — завопили живуны. Тим снисходительно улыбнулся. «Если бы у меня было время, я бы сам руководил работой, но уверен, что вы справитесь и без меня. Сделайте так. В футах в трехстах от логова зверя выройте на тропе глубокую длинную яму с отвесными стенками. Замаскируйте ловушку ветками и листьями. Приведите парочку баранов, и пусть они блеют во всю мощь. Тигр не утерпит, бросится на добычу, И тут-то ему и придет конец. Живуны пустились в неистовый пляс и прыгали до тех пор, пока не свалились от усталости. Через несколько дней обитатели голубой страны исполнили совет Тима, и тигр нашел смерть в устроенной ими западне. Живуны вбили около ямы кол, а к колу прибили доску с надписью. «Здесь погребен прах последнего тигра волшебной страны. Погубить этого злодея нас научил мальчик из-за гор, великолепнейший Тим. Слава ему, слава, слава!» Живуны предупредили путников, что, направляясь к изумрудному городу, они должны будут проехать через большое селение подземных рудокопов. Немало лет прошло с той поры, как рудокопы покинули пещеру и поселились в Верхнем мире, а их все еще по привычке называют подземными. «Они нас не обидят?» — спросил Артошка. «Что вы! Это добрейшие люди!» — заверили живуны. «У них, правда, есть привычка, которая не всем нравится». При разговоре они смотрят не на собеседника, а в землю. Но это объясняется тем, что они до сих пор не привыкли к яркому дневному свету. Дружески прощаясь с живунами, Тим и Энни обещали снова побывать у них, когда будут возвращаться на родину. Ведь отсюда начинается путь через кругосветные горы. Цезарь и Ганнибал весело пустились в путь. Они больше всего на свете любили движение. Такова уж была их природа. За этот день ребята миновали несколько деревень, где обитали живуны. Все там было голубое. Голубые дома с остроконечными голубыми крышами, голубые ворота в голубых заборах, голубые изгороди садов и полей, голубые костюмы жителей. Живуны радостно приветствовали путников. Каким-то таинственным образом они уже узнали, что в их стране появилась младшая сестра феи убивающего домика, которая намерена вступить в борьбу с жестоким урфином джусом. В последнем голубом селении Тиму и Энни указали, как им выбраться на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Распрощавшись с живунами и пожелав им успеха в борьбе с жестоким врагом, Наши путники вскоре выехали на поляну, где когда-то приземлился домик-фургон Джона Смита после удивительного путешествия по воздуху. Фургон и теперь стоял там, потемневший от непогоды, но еще пригодный для жилья. На его двери виднелась полустертая надпись «Меня нет дома», сделанная неуклюжим детским почерком маленькой Элли. Конечно, ребята не упустили случая зайти в фургон. Там был полный беспорядок. Стулья валялись на полу, часть посуды, выпавшей из кухонного шкафа, разбилась. Энни взяла на память тарелочку, расписанную цветами, из которой когда-то ела ее сестра. Тим расставил стулья вокруг стола и вытер с них пыль. Притихшие дети оставили домик в которой вот уже десять лет не ступала ничья нога. «Где-то здесь, неподалеку, пещера Гингемы», прошептала Энни. «И мне страшно». «Не бойся», успокоил девочку Тим. «С нашими молами, с серебряным обручем нам не страшны никакие враги. И потом, ведь с тобой я». Мальчик выпрямился в седле и сделал свирепое лицо. «Эх ты, хвостунишка!» — улыбнулась Энни. «Все-таки мы с тобой еще очень маленькие, друг мой Тимофей».